Чили магнитуда 8,4. На Новой Гвинее магнитуда 8,1. Синцзян, Китай, магнитуда 8. Согласно Гутенбергу и Рихтеру, энергия, высвобожденная землетрясениями 1906 года, в пять раз превысила среднюю годовую энергию землетрясений 20 века выведенную под данным за период с 1904 по 1952 год. На втором месте стоит 1950 год, энергия землетрясений которого превысила среднюю в три раза, а затем 1920 год, превысивший ее в два раза. 1925 и 1930 года, напротив, оказались необычайно спокойными, и энергия этих лет составляет около 1 1,8%, и одной пятой средней годовой. Какое огромное количество энергии выделилось при землетрясении в Сан-Франциско, можно, пожалуй, себе представить, если подумать о тех массах горных пород, которые сместились вдоль разлома, пришедшего в движение на протяжении почти 450 километров. В горизонтальное смещение блоков пород по разлому было порядка 4 метров. Максимальное же смещение достигало почти 7 метров. Рейд, член комиссии, состоявший из известных ученых, геологов и геофизиков, и занимавшийся детальным изучением этого землетрясения, на основании полученных данных произвел следующий расчет. Если смещение по разлому распространялись до глубины 20 километров, Если учесть, что для того, чтобы раздробить гранит, требуется усилие в 1 кг на 1 квадратный миллиметр, то затраченная энергия равнялась 1,75 на 10 в 24 степени Эрт. С другой стороны, Гутенберг, пользуясь своей эмпирической формулой, основанной на магнитуде, то есть на амплитуде зарегистрированных сейсмических волн, получил энергию такого же порядка величины 3,3 на 10 в 24 степени Эрк. Согласно этой формуле, максимальная энергия, соответствующая магнитуде 8,6, равна 2 на 10 в 25 степени Эрк. Для сравнения можно взять энергию атомной бомбы, с тросиловым эквивалентом 20 тысяч тонн. Она равна 1021 степени Эрк, то есть в 20 тысяч раз слабее энергии землетрясения с магнитудой 8,6. Магнитуда взрыва такой бомбы примерно равна 5. Во второй половине 19 века в Калифорнии дважды производилась топографическая съемка. После землетрясения немедленно была произведена новая съемка, позволившая установить, что блок, протягивавшийся почти на 53 километра на восток от разлома и расположенный в глубине материка, сместился к югу, тогда как обращенный к морю западный блок целиком соскользнул к северу. В движение пришли массы пород объемом порядка 1 миллиона кубических километров. По 500 тысяч кубических километров горных пород с каждой стороны разлома внезапно сдвинулись на несколько метров. Между участком разлома, проявившим активность в 1857 году на трассе в 400 километров, и участком, пришедшим в движение в 1906 году, существует отрезок протяженности 150 км, остававшийся неподвижным. Однако отчетливо виднеющиеся на этом участке следы геологических нарушений служат красноречивым предупреждением о том, что такое состояние покоя только временное. К тому же весь рельеф Калифорнии обусловлен существованием Системы разломов «Сан-Андреас», ибо здесь приходится говорить о целой системе, а не об одном простом разрыве. В Калифорнии, как и в других районах крупных разломов, на земном шаре имеется целая серия параллельных трещин, которые то рассекают земную кору лишь на километр –